Глава 5. Внутреннее подстёгивание. Крючок самокритичность. Мне было обидно. Почему? За что? Значит, я это заслужила. Я что-то неправильно говорю. Я не относилась к этому плохо после расставания. Я хотела с ним дружить, звонила. Но он не захотел. Софья Таюрская. Вы наверняка заметили маркёр низкой самооценки. Я заслужила плохое обращение. И хочу обратить ваше внимание ещё на один крючок, который удерживает в созависимых отношениях самокритичность. Вы могли встретить в книгах и постах психологов упоминание внутреннего критика. Это кто-то в вашей голове, кто осуждает и говорит: "У тебя не получится". В детстве это часто делали наши родители. Не лезь, только хуже сделаешь. Без тебя обойдусь, потом переделывать придётся. Какие заколки на твои то жидкие волосы? Машины хвостик заколками не украшают. Потом к их голосу присоединяется хор учителей. Пишешь, как курица лапой. Ой, Иванов, что тебе ставить? Ладно уж, три пишем, два в уме. тетрадь забыла. Да лучше бы ты голову забыла. В ней всё равно ничего нет. Это развяд джимание? Это соплю размазали по полу. Ничего не можешь нормально сделать. Со временем критики из внешнего мира переезжают во внутренний. В психологии это называется интроект, то есть помещённый вовнутрь. И как бы далеко от родителей и учителей мы ни уехали, Какими бы важными и крутыми ни стали, родители и условная Марья Ивановна всегда с нами путешествуют с зайцами в нашей голове. И если вы больше не хотите быть дедом Мазаем, внимательно слушайте дальше. Постоянная критика и попытки разубедить критиканов становятся привычным шаблоном отношений. Поэтому часто люди с громким голосом внутреннего критика находят себе критикующих друзей, начальников и супругов. Им понятно и обыденно поддерживать такую связь. В том же интервью, которое я цитировала ранее, Софья Таюрская сказала: "Меня мотивирует критика. Если кто-то говорит, что я плохо выгляжу, я тогда думаю, что сделать, чтобы хорошо выглядеть". Что будет думать человек с умеренной долей самокритичности? То, как я выгляжу, не нравится Бабзине. Ну, о'кей. Мне-то что? Нравится ли мне, как я выгляжу? Хочу ли я выглядеть по-другому? Делаю ли я изменения для себя или для одобрения Бабзины? То есть в более здоровой позиции человек прислушивается к своему мнению и своим потребностям. Его не будет подстёгивать критика. Он не бросит сам себе вызов и не объявит челлендж, демонстрируемый в соцсетях. Сильный внутренний критик приписывает человеку ответственность за чужие поступки. Он мне изменял, потому что я не могла ему ничего дать в постели. Анна Седакова. Бедный мальчик, сказать о своём жутчайшем неудовлетворении он не мог, пришлось выкручиваться таким вот способом. не хотел, но обстоятельства вынудили. К сожалению, так думают многие женщины, которые столкнулись со изменой. И мысли эти родились не без участия внутреннего критика. Если бы я была более привлекательной, манящей, страстной, он бы мне не изменил. Но я плохая и получила по заслугам. Заметьте, что при привычке критиковать себя, Человек совершенно не видит негативные стороны другого и даже не предполагает, что партнёр мог поступить иначе. В взаимозависимых отношениях внешней и внутренней критики находят друг друга. Мужчина проехал нужный поворот это вы виноваты, отвлекли его. На работе плохо выступил на собрании, потому что утром вы вынесли ему мозги и сбили настрой. ударил не потому, что у него не всё в порядке с выражением агрессии, а потому что вы вынудили. При этом в других областях жизни вы на него никакого влияния не оказываете. Но когда ему выгодно переложить ответственность на вас, только и слышно: это всё ты. А если б не ты, я бы так не сделал. Что делать, если ваш крючок внутренний критик? Разобраться с ответственностью. Если бы обзиняли не нравится ваша причёска, это относится к ней, а не к вам. Если другой человек на вас кричит, изменяет, опаздывает на работу, этот поступок под его ответственностью, а не под вашей. Он мог изменить свои действия, например, сказать: "Я очень зол и не хочу переходить на крик. Давай поговорим позже". Обсудить с вами свою неудовлетворённость в отношениях и приемлемые для обоих способы решения. Попросите вас перенести обсуждение детского дня рождения на вечер, потому что сейчас он собирается на работу и не хочется отвлекаться, чтобы не опоздать. Отсоединить этот голос от себя, от своего настоящего внутреннего голоса. Попробуйте различить, кто сейчас ведёт трансляцию в вашей голове. Мама, папа, строгая учительница, Затем попробуйте размышлять так. Мама бы сказала, что я лентяйка. А я думаю, что пахала всю неделю как лошадь, и в выходные должна отдыхать. Или папа бы сказал, что я доведу кого угодно, и со мной кроме как по-плохому не получается. Я же считаю, что начальник взрослый человек и должен уметь выстраивать грамотную коммуникацию на работе. Используйте приём который поможет вам снизить значимость слов внутреннего критика. Как только у вас появилась критикующая мысль, проговорите её ещё раз, только с приставкой: "У меня есть мысль, что". Например: "У меня есть мысль, что он мне изменял, потому что я не могла ему ничего дать в постели". "У меня есть мысль, что он меня ударил, потому что я его вынудила". "У меня есть мысль, что его уволили из-за меня. У меня есть мысль, что мне нужно одеваться так, чтобы маме нравилось. У меня есть мысль, что хорошая дочь не бросит нелюбимую работу, которую папа считает престижной. С помощью этого упражнения вы научитесь отделять свои мысли от реальности, фильтровать их, выбирать из этой кучи только свои собственные и уделять внимание тем, которые несут что-то конструктивное, полезное и приятное в вашу жизнь.